То нянька ушла, то, как теперь, заболел один из детей. — Что? — Как твои? — спросила мать. — Ах, маман, у вас своего гуря много. Лили заболела, и я боюсь, что скарлатина. Я вот теперь выехала, чтобы узнать, а то засяду уже безвыездно, и если избави бог, скарлатина. Старый князь после отъезда доктора тоже вышел из своего кабинета. И подставив свою щеку Долли и, поговорив с ней, обратился к жене. Как же решаете? Едете? Ну, а со мной что хотите делать? Я думаю, тебе остаться, Александр Андреевич, сказала жена. Как хотите. Маман, отчего же папа не ехать с нами? Сказала Кити. И ему веселей, и нам. Старый князь встал.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 добрыми глазами, пристально смотревшими на нее с его сморщенного лица, ей казалось, что он насквозь видит ее и понимает все то нехорошее, что в ней делается. Она краснея потянулась к нему, ожидая поцелуя, но он только потрепал ее по волосам и проговорил — Эти глупые шиньоны! — До настоящей дочери и не доберешься, а ласкаешь волосы дохлых баб. — Ну что, Доленька? — обратился он к старшей дочери. — Твой козырь что поделывает? — Ничего, папа, — отвечала Долли, понимая, что речь идет о муже. — Все ездит, я его почти не вижу. Не могла она не прибавить с насмешливой улыбкой. — Что ж, он не уехал еще в деревню лес продавать.